Когда они вернулись к Кургану, но не в него. Внутри Кургана на Кмакфиглов ни один эльф долго не продержится. Кельда оглядела пленника и подняла глаза на мужа. Всего единый эльф? С единым фигл на раз-два суправится. А этот вон пораненный, крылся оба-два оборваны. Это наши парни его так? То не мы, Джинни! «Величьян, говорит: оно с небей сплюхнулось прямо в пруд, что возле каменюкта, И уже такое все перемятое было!» Джин не хмурилась, и он добавил. «Мы ж воины, не мясорубы какие! Ребя, ясно дело, рвутся в бой! Да и мой меч звенит, стоит мне эльфей завидеть! Но нет чести рубать эльфа, когда он трусится весь, как ушка на хвост!» Да ты, Гриш, Роб!» Отозвалась Кельда, внимательно оглядывая пленное существо, которое по-прежнему лежало без сознания. «Но почему других эльфей не видать? Ты не обшибся? Зуб дашь, нету их!» Тут эльф шевельнулся и тихо застонал. Меч мгновенно оказался в руке роба, но Джинни мягко остановила мужа. Чуть живое, покрытое грязью создание застонало снова и что-то прошептало. Почти не слышно, запинаясь. Кельда вслушалась и с удивлением повернулась к большому человеку. Гром и молния. Вот что оно сказануло. Губы эльфа снова зашевелились, и на этот раз уже и роб смог разобрать слова. Гром и молния. Все в меловых холмах знали, что громом и молнией звали знаменитых овчарок бабушки Болит. Фермеры верили, что призраки их до сих пор рыщут по округе. Несколько лет назад Тифани Болит призвала их на помощь, чтобы изгнать королеву эльфов с меловых холмов. И вот какой-то эльф у самого входа в жилище Накмакфиглов осмеливается произносить их имена. «Ох, что это мне оно ниндра! Но тут нужна наша мал-мала корга, без нее не порешить. Могёшь кого послать за ней, роб? Ай-е! Хэмиш летнёт до неё! А мне надоть камням и клану возвернуться! Он с тревогой посмотрел на жену. Эта Чучундра ничего тебе не сделает, агась! Ае, Я заволокую её внутрёй, пусть обсохнется! Ничего она мне не сделает, вон какая хелявая вся. А коль рыбница, мальчонки наши суправятся. Джинни кивнула на банду юных фиглов, которые вывалились из норы, размахивая своими изогнутыми дубинками. Отож, будем хорошенный урок в деле, если что. Роб с гордостью оглядел своих сыновей. И быстро пригнулся, потому что один из мальчишек, слишком рьяно размахивавший дубинкой, выпустил ее из рук. Будь роп не таким проворным, стариковский ноготь, крутясь в воздухе, угодил бы ему прямо в ухо. К его удивлению, вращающаяся дубинка отлетела подальше, а потом вдруг развернулась и помчалась обратно. Не успели они и глазом моргнуть, как ноготь крепко треснул полбу того, кто его бросил тем самым избавив Роба от необходимости выдавать проказнику отцовского шлепка. Ого, ребя! заорал довольный папаша. Да они с дачей выдают! Вот это дубень! Самое то, что фиглу надо! Оно ж так двое веселей! Тифани как раз начала одеваться, когда за окном раздался свист. Потом что-то упало с неба, ломая ветки и глухо ударилось о землю. Чуть погодя, кто-то постучал в стекло. Открыв окно, она увидела внизу трепичный комок, из-под которого, пенками сбросив в себя ткань, вскоре показался летун Хемиш. Сноска! Хемиш летал не сам по себе, а на спине своего дрессированного конюка, по кличке Морок. В искусстве полетов Хэмишу не было равных. Другое дело – искусство мягких посадок. Конец сноски. Снаружи в спальню хлынул холодный ночной воздух. Тифани поежилась и сказала «Хорошо, Хэмиш. Говори, зачем я понадобилась?» Фигл поправил выпуклые летные очки и запрыгнул на подоконник, а с него в комнату. Наша Кельда велела привезти тебя к курганцу корга холмов. У Тифани накануне выдался долгий день, но она понимала, если уж Кельда хочет ее видеть, пусть даже после полуночи надо идти, так что она надела особо летные панталоны, поставила у очага блюдце с молоком и раскочегарила метлу и наткнулась на пристальный кошачий взгляд. Ты, похоже, теперь была повсюду.